Конечно, Андрюша и не подозревает, что 13 лет назад он, в те дни лишь годовалый, был как бы косвенным участником некоего события, после которого отец возвысил, приблизил Серебрянникова. Пожалуй, расскажем и эту историку. Так или иначе, где-то в нашем романе ей надо найти место. Итак, 1943 год. На втором этаже наркомата этаже недоступным рядовым сотрудникам, где размещались нарком, его заместители и члены коллегии, был устроен бесплатный ночной буфет. Как известно, продовольствие в это суровое военное время выдавалось в тылу только по карточкам. Однако работники, продолжавшие в наркомате и после полуночи свой трудовой день, могли воспользоваться этим спецбуфетом, выпить стакан чая или кофе, Съесть один другой бутерброд. Это дополнительное питание не было нормированным, но Анисимов подавал пример умеренности. Всякий раз, когда в буфет с стараниями ночхоза, общительного Филипповского, знавшего, как говорится, всю Москву, попадали яблоки или икра, или копченая красная рыба, Анисимов неумолимо распоряжался отослать в детский сад такого рода лакомые редкости. Сам он неизменно ограничивался чаем и одним скромным бутербродом, или лишь сигарет забирал по многу. Как-то проходя коридором к себе в кабинет в предрассветный час, он заприметил молодого референта, чинного Серебрянникова, показавшегося из двери буфета. Почудилось, будто референт вздрогнул. Вздрогнул и остановился на пороге, уважительно уступая путь наркому. От острого глаза Александра Леонидовича не укрылось, что при этом он заложил, спрятал руку за спину. «Покажи, что ты там держишь?» Серебряников покорился. В его руке оказался аккуратно завернутый в пергаментную бумагу объемистый кубик. «Что это?» «Сливочное масло». Уже в те времена Анисимов не сдерживал свою вспыльчивость, вспыхивал, как спичка. Он гневно прокричал «Как вы посмели!» Это обращение на «вы» уже заключало приговор. Было известно, Анисимов мог простить какую угодно аварию, но не спускал ни честности, ни чистоплотности. Серебряников, потупившись, молчал. «Вот на что вы способны!» Мертвая тишина подворилась в бухете. Все, кто находился там, прислушивались. Референт по-прежнему не отвечал. «Идите за мной», — скомандовал нарком, и, не оглядываясь, направился быстрым шагом в кабинет. Там у него сидели Алексей Головня и два директора заводов. С виду, сохраняя спокойствие, без каких-либо суетливых движений вошел в кабинет со своим злосчастным свертком и лупоглазый референт. «Положите на стол», — произнес Анисимов. Серебряников тотчас исполнил повеление. Нарком закурил. Его била дрожь негодования. «Использовать свое положение ради этого куска, как вам не стыдно!» Виноватый молчал. Это упорное молчание лишь еще более раздражало, накаляло Анисимова. «Что вас толкнуло на эту подлость?» Серебряников вымолвил. «Я могу это вам сказать лишь наедине. Говорите сейчас! У меня с вами секретов нет!» Серебряников лишь отрицательно повел лысой головой. «Вон!» — крикнул Анисимов. «Сегодня же вы будете уволены, как бесчестный человек!» Не пытаясь ни единым словом защититься, референт под презрительным, безжалостным взглядом наркома покинул кабинет. Примерно час спустя Анисимов закончил разговор с директорами, отпустил головню и потянулся к трубке внутреннего телефона, чтобы позвать к себе начальника отдела кадров. Следовало сегодня же, Анисимов слов на ветер не бросал, сформулировать и подписать приказ об изгнании Серебрянникова из наркомата как мелкого, гнусного самоснабженца. Однако вспомнилось, я могу вам сказать лишь наедине, черт с ним, выслушай его справедливости ради. И вот немногословный референт вновь у наркома, теперь они уже в кабинете вдвоем». Брусочек в желтоватой пергаментной бумаге, уже чуть подтаивший, по-прежнему возлежит на столе. Нус. Могу вас выслушать.